Алексей Визовский, Сергей Линник, Столичный доктор, Испытание врача. Глава первая. «Осади! куда прешь? Сдайте назад, Ироды!» «Ох, мамочки, мне больно, больно, помираю!» Я стоял совсем рядом с толпой, настолько плотной, что было невозможно даже пошевелиться. «Ходынка! Страшное поле на окраине Москвы. И я...» Посередине этого поля воздух был спертым и дышать становилось все труднее. Я чувствовал, как люди вокруг меня начинают паниковать. И их страх передавался всем, словно вирус гриппа в забитом в вагоне метро. Вдруг услышал крик: «Бегите!» Это был сигнал к началу давки. Толпа двинулась вперед. Меня подхватила волна тел. Я пытался удержаться на ногах, но море москвичей продолжало нести меня с собой. Только бы не упасть. Сразу затопчут. Как я оказался в толпе? Очень просто. Приехал в свите великого князя Сергея Александровича на коронацию. И на всякий случай решил проверить поле на ходынке, ругательную записку, по которому подавал обер полицмейстеру Власовскому полгода назад. Подал и забыл. Закрутился с поездкой на Кавказ, потом с немецкими делами. А затем Элиза со своими схватками преподнесла сюрприз. Чуть не случился выкидыш, пришлось срочно организовать сохранение. В медицине термин такого еще нет, но деваться некуда. Прописал постельный режим, уколы магния, диету с большим содержанием молочных продуктов. Насчет двух последних предписаний в современной медицине имелись сомнения. Да и постельный режим тоже, говорят, помогает так себе. Но и ничего не делать, просто наблюдать мучение княгини я не мог. Плод удалось спасти – Акушер Петерман мигом получил отставку. Ибо делал примерно ничего, только глазами хлопал. Но вот не умеет в XIX веке работать медики с угрозой выкидыша. Решение Сергея Александровича сразу аукнулось вот какой заботой. Меня настойчиво попросили в ближайшие месяцы побыть при Лизе. Неотлучно. Я попытался рыпнуться, у меня же рентгеновские кабинеты, русский медик, скорая, клиники Романовского. Доктор запланировал открыть еще три в Киеве, Москве и Варшаве. Но нет, великий князь включил режим кнута и пряника. В качестве первого мне напомнили о монополии на лечении сифилиса, которая заканчивается в 96-м. Обещал договориться с министром МВД Гаремыкиным о продлении еще на год. Пряником относился чек на 20 тысяч рублей, который я тут же переслал Романовскому. Пора было выходить в Европу, Тайну серы долго не удержишь, нужно было снять сливки и в старом свете. Так что быстро обучить персонал за неделю, секретное лекарство доставлять фельдъегерям, снять помещение и полетели. В итоге провел с княжеской читой все 6 месяцев, вплоть до родов. Да, чуть раньше срока, но не критично. Они прошли быстро, даже, можно сказать, стремительно. К счастью, самодурства великого князя не хватило на то, чтобы повитуху не пускать. Уж я бы сам напринимал роды. Два часа схваток, потуги, и вот я первый беру своего сына на руки. Неплохая награда за все переживания, не так ли? Вес у первенца оказался небольшим — 3 Но во всем остальном пульс, дыхание, мышечный тонус, рефлексы — все было на высоте. Вспомнил даже шкалу Абгар. Смело можно дать 8 баллов при оценке состояния новорожденного. Рождение сына – разве не повод еще больше продвинуть акушерское дело? Впрочем, про отцовство лучше забыть и побыстрее. Назвать наследника решили в честь Александра III, и тут все было понятно. Великий князь намекал двору на то, что опалу с московским генерал-губернаторством пора заканчивать. И кто-то в царском селе, не будем тыкать пальцем, кто, понял все правильно. Сергей Александрович получил от Николая телеграмму с поздравлениями, пожеланиями максимально быстро вернуться к исполнению обязанностей в Москве. Тем более, что уже через месяц, 14 мая, должна состояться коронация Николая, и без княжеской четы было не обойтись. «Ой, батюшки, смерть пришла! Катя, Катя, где ты? Православная, спасите мою доченьку!» Я увидел, как рядом уже почти затаптывают девочку лет 10, бледную, в синем платочке. Вот-вот упадет под ноги. Начал активно работать локтями, протолкнулся вперед. «Дорогу! Дайте дорогу!» Мой громкий крик подействовал, удалось добраться до девочки, присесть и схватить ее за косу. Резким рывком выдернул вверх, прижал к себе. Дышит. Глаза закрыты, лицо бледное, на щеке краснота, кто-то уже приложился. Вот она, цена ребенка великокняжеской четы. Будь Сергей Александрович в Москве, я бы через него мозг выел ласовскому проходинку. Костьми бы лег, но не допустил. А я сдуру поверил на слово городскому главе Рукавишникову, который при встрече накануне заверил меня, что поручения даны, все ямы засыпаны, поле ровное, как стол. «Передайте мамаше, что жива ее дочка». Я повернулся к крепкому деду, что стоял справа от меня. Кивнул в ту сторону, куда унесло толпой мамку. Эстафета запустилась, а я увидел, что девочка открыла глаза. — Зовут тебя как? — Молчание. — Ты меня слышишь? — кивок. — Катя. — Отлично, уже прогресс. — Эй, не закрывай глаза. Надо было тормошить девочку. А ты знаешь, что означает твое имя? — Нет. Толпа опять сдвинулась, нас понесло в сторону ларьков, где раздавали подарки в честь коронации. Ну, все, пипец, котенку. Так что значит мое имя? Катя заморгала, вцепилась мне в пиджак. С греческого языка означает «чистое». Тут я сообразил, что Агнес тоже с греческого непорочное. Вот такое странное совпадение. С фройленгомачек у нас начался натуральный роман в переписке, нынче очень модный в Европах. Письмами обменивались почти каждую неделю, иногда чаще. Я честно изложил ситуацию с князьями, разумеется, без ненужных подробностей про то, что его сын я собираюсь принять из злона Лизы. Агнес в ответ меня ободряла, поддерживала, и даже, я так понял ради того, чтобы сделать неприятное, занялась открытием первого в Германии рентгеновского кабинета. Вернее, способствовать этому. Там папа финансировал и организовывал. Благо на свидание ей разболтал всю технологию. Чем, кстати, вошла в историю? Кабинет был открыт в больнице Святой Терезы раньше, чем катодная трубка добралась до Моровского в Москву. Увы, приоритет остался за немцами. Зато в России, у русского медика. Вацлав примчался в Вольфсгартен по моему зову и столь же быстро поехал назад, удивлять всех новыми возможностями. Выдержать полугодовую разлуку было трудно. Приглашать Агнес к князьям я не решился. Дамы и не беременные способны выдать что-то весьма неожиданное а женские склоки мне были совсем не нужны. Самому же отлучиться в сторону Вюрцбурга мне банально не разрешили. Все мои вылазки на свободу ограничивались окрестностями, даже во Франкфурт ни разу не съездил. Вот такая судьба придворного врача. Держись крепче. Я обнял Катерину, приготовился к встрече с ларьком, с которого должны были раздавать царские подарки. Там стоял крик и был ад кромешный. Но нет, судьба была к нам благосклонна. Толпа качнулась в другую сторону, нас понесло к Петербургскому шоссе. Только не ко рву, пожалуйста, только не туда. К моему удивлению, никаких рвов по дороге не случилось. Закопали? Все, что нам было нужно, это просто не упасть и держаться на ногах. Катя быстро потеряла силы, мне пришлось буквально тащить ее. — Ты сама откуда будешь? — поинтересовался я. — Тамбовские мы. «Так далеко пришли?» «Царь-батюшек на царствие венчается», — серьезно ответила Катерина. Тата сказала, сказал, что таковое раз в жизни бывает». «Я тоже тамбовский, из знаменки». «Как же, слыхала, у вас там лесопильня барская». «Я и есть тот самый барин». Который полностью забыл про свое поместье, даже не удосужился поменять вороватых старосту и управляющего. Последние полгода эти жуки и вовсе перестали присылать деньги». Пропал барин в Европах, и отлично, нам самим нужнее. — Не бросай меня, барин, — заплакала девочка, — я тебе отслужу. — Не брошу, только сама держись тоже. Толпа опять встала на месте, рядом начала оседать тот самый старик-эстафетчик, которого я посчитал крепким. — Беда! — Держись, отче! — одной рукой я попытался приподнять соседа, не давая ему упасть под ноги. — Тогда все, конец. Чем дальше нас несло, тем свободнее становилось. Толпа редела, скоро я увидел, как навстречу мне двигается громадная фигура Жигана. Титрованец шел, словно ледокол, взламывая скопище людей раздвигая тела руками. «Евгений Александрович, слава богу!» Наконец Жиган добрался до нас, и я увидел, что шикарный костюм тройки порван аж в трех местах. Жилетка тоже была излохмачена так, как будто ее пропустили через садовый измельчитель. «Хватай!» Я подвинул хитрованскую Тирину, тут легко забросил ее на плечо, развернулся, начал раздвигать народ в обратную сторону. Все, что мне оставалось, это встать в кельватер здоровяка и не отставать. Наконец мы выбрались на Петербургское шоссе, на обочине которого уже лежали пострадавшие. Вокруг них клубились родственники, стоял такой вой и крик, что уши закладывало. Тут было совсем свободно, толпа почти рассеялась. Найдя свободный пятачок, Жиган сгрузил на него Катерину, повернулся ко мне. «Евгений Александрович, как же вы умудрились-то?» «По глупости. Большой, огромной глупости», — признался я, падая на колени рядом с девочкой. «Отдышаться, проверить ребра, вроде нигде ничего не болит, не хрустит». «Беги к тем домам», — я махнул рукой в сторону каменных строений справа от шоссе. «Ищи телефон, вызывай скорую со всех подстанций». «А как же вы?» Тут уже безопасно, беги. Жиган умчался, я же похлопал Катерину по щекам, ощупал тело. Вроде переломов нет, руки-ноги целы, вон, розовеет опять. Появились солдаты зацепления, за цепления, началась суета вокруг тел. Какое счастье, что власти все же велели засыпать ров, оставшийся открытым после разборки павильонов. Зачем их повезли на ярмарку в Нижний, никто толком не знал. Да и какая разница, кто-то что-то украл, наверное. Оказалось, правда, что полностью ту самую ловушку не засыпали, слишком поздно начали, но на оставшуюся часть понаставили рогаток, которые толпа мигом снесла. Там-то, видимо, основные пострадавшие будут. Я поднялся на ноги и попытался сосчитать количество тел на обочине. Не так уж и много, где-то с десяток. Сколько из них насмерть затоптали, сколько живых, на первый взгляд, понять было трудно. Обошел ближайших, потрогал пульс на шее. Двое мертвы, еще троих, судя по всему, можно было спасти. Еще четверо с переломами ребер, конечностей. Основная масса пострадавших там, в толпе, и достать их оттуда можно будет только, когда все закончится. Но скорбный счет начат. «Дядя, дядя!» — меня за руку взяла подошедшая Екатерина. смотри -ка, как быстро ожила. Покачивается, но стоит на ногах. Цела? Все тело болит, будто палкой били. А звать вас как?» Ответить я не успел. Крики потихоньку стихли, послышался вой сирены первой скорой, а потом сразу двух. Солдатики начали раздвигать народ в стороны, давая проехать к повозкам. На ближайшей сидел бледный Моровский, к которому я и бросился. — Вацлав Адамович, тут ад кромешный. Нужно срочно обеспечить доставку пострадавших в больницы, сортировку, оказание первичной помощи. Доктор соскочил с повозки, начал махать руками экипажем, расставляя их в свободных местах. Уже занимаемся, Евгений Александрович, вы сами-то как? Жив, Жиган спас. Бригад может не хватить, посмотрел я на пребывающие скорые. Точно не хватит, покивал Моровский, надо реквизировать телеги и экипажи. Очень кстати вернулся Жиган, причем в сопровождении Власовского. Тот шел на негнущихся ногах, вытирая платком лоб. Жарко, даже дышать трудно. Под струйками стекает по спине, капля, которую я не успел промокнуть, попала в глаз, резко защипав. «Доктор Баталов?» Власовский меня узнал, остановился. Полицмейстер был еще бледнее Моровского, борода вздыбилась. «Блин, ну почему пунктов раздачи подарков не сделали больше? На каждом въезде в город не продлили все мероприятия на несколько дней. Одни загадки. Люди, словно бараны, перли на эти ублюдочные палатки за дурацкими кружками и копеечными пряниками». Я обернулся. Бригады уже занялись оказанием помощи, но их было слишком мало. Так и хотелось крикнуть. — Люди, на что вы размениваете свою жизнь? Что выжившие потом расскажут? Затоптал кого-то ради грошовой халявы? Густая противная слюна скопилась во рту. Я наклонился выплюнуть ее, она мне прям дышать мешала. И тут меня вырвало противной кислой жижей, которая никак не хотела кончаться. Власовский, не дождавшись ответа, кинулся дальше. Я же некультурно вытерев рот рукавом, бросился вслед за полицмейстером. — Александр Александрович, Он остановился, повернулся ко мне. — Слушаю вас, Евгений Александрович. — Прошу прощения за конфуз. Я махнул рукой назад. — Полноте, не берите в голову. Тут у самого ком в горле стоит такое. — Нужен транспорт. Мы всех пострадавших не вывезем своими силами. — Да, конечно, — кивнул Власовский, тяжело вздыхая. — Распоряжусь, чтобы к вам подгоняли. Полицейских и солдат стало еще больше. Появилась возможность нормально работать. Я засучил рукава, взял из первого экипажа запасную врачебную сумку, шины. — Евгений Александрович, — ко мне пробился растрепанный Моровский, — стоит ли самому? Вы его на ногах еле держитесь. — Сколько у вас врачей тут? — Сейчас семер плюс фельдшер с десяток. Я разбил бригады, мы сможем обрабатывать по двадцать пострадавших за раз. — Меня тоже включайте. Работа отвлекла. Толпа ревела где-то в стороне, а к нам продолжали подносить раненых. Самых везучих, если можно так сказать. Им больше внимания, потому что поток не такой мощный, после оказания помощи они отправятся в больницу в относительном комфорте, и там их встретят как положено. Это потом, чуть погодя, когда поток превратится в лавину, они у скорой получат самый минимум, их бросят на подводы кучи и потащат в больницу, где на воротах встанет к тому времени дворник, который никого не пустит. Кончатся места даже на полу в коридоре. Гул толпы не то чтобы стих, но стал какой-то другой, что ли. Одиночные крики начали четче выделяться. Наложив очередную шину, я встал на ноги. На земле все быстро затекает, если ты, конечно, не уроженец Средней Азии, с детства привыкший сидеть на корточках. Ого, вот это я пропустил многое, оказывается. Толпа практически рассеялась. По полю ходили полицейские, солдаты, мужики какие-то и собирали оставшихся на земле. Тащили к нам в основном там, у Моровского на сортировке, натуральный ад уже был. Очередь в десятки человек, лежащих рядами на земле. Но некоторых складывали на поле, вплотную друг к другу. И там собралось уже... Да не один десяток и не два. А ведь это только начало. Ваше высокоблагородие, господин Баталов, подбежал ко мне какой-то поручик. Вас требует к себе его императорское высочество, великий князь Сергей Александрович. Видите? Я поднялся и пошел за военным. «Хорошо, что генерал-губернатор здесь. Возможно, мы получим помощь с эвакуацией. О дополнительных медиках и не мечтаю. Хоть что-то». Великий князь принимал рапорт от Власовского. «Когда я подошел, Сан Саныч как раз сказал, что по предварительным оценкам число погибших около сотни раненых в три раза больше. Ну, даже если на два умножить, не 1400». Оберполицмейстер получил свою долю люлей и пошел дальше работать. «Неужели его и сейчас виноватым назначат?» «Ведь как раз полиция сделала все, чтобы потери были меньше. Да где та справедливость?» «Где это вас так?» — спросил Сергей Александрович, глядя на мой, мягко говоря, потрепанный вид. «В толпу попал. Еле выбрался». Князь перекрестился. «Слава богу, живы. Ваш служба справляется?» — спросил генерал-губернатор. «Надо быстрее. Днем здесь запланировано выступление оркестра. Государь собирается прибыть». «Нет, ну не идиоты». А потом скажут, что вы организовали пляски на гробах, тихо сказал я, подойдя к Великому князю вплотную, почти на минимум позволенный приличиями. Хорошо бы оркестр перенести в другое место, а здесь молебен организовать. Ваши недоброжелатели только и ждут от вас промашки. Действительно, задумался генерал-губернатор. Дельная мысль сейчас. За время вынужденного пребывания рядом с Сергеем Александровичем я понял. Скажи недоброжелатели, и он начинает дуть на воду. Вот и сейчас, даже если не думал ни о чем таком, начнет лихорадочно отводить от себя угрозу. Оркестр здесь точно не будет. «Фотограф с вами?» — спросил я. «Наверное, не смотрел, — пробормотал великий князь. — А зачем? Пойдемте со мной, сделаем несколько кадров. Вы наклонились к раненому, несете носилки, не знаю, придумайте еще что-то. У вас в таких делах опыта побольше. Хотя какой там опыт?» Легендарное бревно, которое носили вместе с Лениным человек триста, если не больше, появится не скоро. Но идея понравилась. Минут через 10 дядя императора таскал носилки, склонялся к раненой женщине и даже тащил что-то из ямы. Показушники. Я до конца фотосессии ждать не стал, вернулся к своим. Вон, Винокуров кому-то реанимационное пособие оказывает. Хотя сортировка таких цинично отсеивает в сторону. Время идет, кто-то из-за почти безнадежных попыток спасти умирающего может помощи не дождаться. Я подошел к ним, собираясь вставить фитиль за фактическое разгильдяйство, но остановился. Откачивали мальчишку лет восьми, наверное. Он вроде поддыхивать стал самостоятельно, порзовел немного. Задохнулся, думали, все, он дышать начал, объяснил мне Пеккола, который кого-то относил на транспортировку и сейчас вернулся. Девочка его нашла, которого из толпы вытащили. Никого тут ругать? Я развернулся и молча пошел на свое место, где уже ждал мужик с переломом голени. Это как минимум, остальное еще посмотрим. И надо обязательно послать кого-нибудь из фельдшеров для контроля. Мало ли, вдруг еще кто-нибудь передумает умирать.